Окто. Добрый день, дорогие учащиеся. Напоминаем, что 30 октября в городе состоится благотворительная ярмарка в честь наступающего Хэллоуина. Занятий в этот день не будет. Сбор у школы в 10 утра. Уточните ваши обязательства у старших в ваших классах. Следующее объявление касается учащихся, отправляющихся в завтрашний поход на две ночи и два дня. «Список необходимых вещей возьмите в приемной. Желаем вам хороших выходных», раздаются в громкоговорителе по всей школе. Вздыхаю и перевожу взгляд на подругу, закатывающую глаза, и явно расстроенную, что в субботу мы с ней не отправимся в библиотеку. «Мне надо идти, буду скучать». На прощение целую Риму в щеку. «Расскажешь все, ладно?» «Ох, так здорово, мальчики, звезды и костер. Оторвись там по полной», — отвечает она, приобнимая меня за плечи. «Хорошо, что твои, но эти твои вещи закончились, и ты можешь снова нормально спать». «Ага, обязательно. Увидимся в церкви. Пока». Произношу и разворачиваюсь, чтобы дойти до приемной. Три дня я и... правда, не слышу больше его, как и снов нет. «Никаких. Сплю без них, но это вместо того, чтобы принести облегчение, наоборот, изводит меня». До сих пор в голове крутятся слова Петру и его странный взгляд, как и поведение. Уже тысячу раз пожалела о том, что поделилась с ним, как и то, что все же иду в поход. Без появления этого мужчины было проще и легче жить. Ни в интернете, ни в библиотеке я не нашла ни единого подтверждения его словам, как и своим снам. «Но почему он пропал?» Почему больше не зовет меня? Знаю, что это немного глупо и совершенно ненормально думать об этом, когда все закончилось, но думаю, черт возьми. Каждый день жду, что вот-вот позовет, и услышу его голос. Ничего. Это невероятно, но я чувствую, словно что-то потеряла. Часть себя и без этой особенности уже я не я. Но должна радоваться. Должна. Так почему нет ни грамма облегчения? Забрав лист с перечнем необходимых вещей и продуктов, которые мы должны взять с собой, Я иду к остановке и равнодушно смотрю на дорогу. Ну же, где ты? Хватит думать о нем, хватит. Теперь ты сможешь жить, быть обычной и даже забыть о том, что было. Что это за человеческая черта? Когда происходят странности, мы боимся. А когда они исчезают, начинаем искать их. Не могу не думать, вот не могу и все. Что он хотел от меня? Зачем все это было, раз пропал? Доехав до дома, я первым делом собираю рюкзак, доставая его с чердака, как и палатку. Там же нахожу мамин спальный мешок. Она когда-то ходила в горы, там встречалась с отцом, и они проводили ночи под звездным небом. Так делают многие. Сбегают из дома в ночи, чтобы провести эти часы с возлюбленными. Сначала тайна, а когда наступает брачный период, у нас он в 18, то открыто приходят к родителям и говорят о своих чувствах. Так было раньше. Сейчас же молодые женщины выходят замуж позже, пока не выберут самого достойного из всех. И таких вот ночей, проведенных с разными парнями, у них слишком много. Хотя я думаю, что когда ты встречаешь того самого, то больше никого не должно существовать. Выбора нет, потому что он не сравнится ни с кем из мужчин. Он будет особенным, твоим. И откуда такие мысли? Понятно, что для меня мама сама выберет кандидата из верхних слоев нашего народа. Да я и не спешу с этим всем, наверное, для меня рано. Может быть, я не созрела для этого. Улыбнувшись глупостям и положив последнюю банку с фасолью в рюкзак, затягиваю его и дотаскиваю до дверей. Перебрав несколько фонариков, в карман рюкзака кладу один и рядом батарейки. Вроде все. Захожу к себе в спальню и закрываю за собой дверь. Уже не страшно, немного одиноко и даже скучно. Переодевшись в пижаму, забираюсь в постель и жду, пока усну. Очень хочу заснуть и увидеть еще что-то глупое. Такая глупая. Заметив толпу из ребят и девушек, пытаюсь идти быстрее, но рюкзак неимоверно тяжелый, а я проспала. И сейчас, когда первым из всех меня замечает профессор, Велиш, недовольно сверля взглядом, хочется исчезнуть или провалиться сквозь землю. Одна из девочек, как потом понимаю, Мария Нефу, громко и извительно комментирует мое появление и, конечно, тому самому парню, что приходится братом Петру и который неприятен мне с первого взгляда. «Тише, ребята!» Грозно останавливает начавшиеся насмешки в мою сторону Петру, поднимая руку с ручкой. А вот и последнее мисс Брэльяну. «Доброе утро! Простите, автобуса долго не было!» Мямлю я краснея до кончиков ушей, спрятанных под вязанным беретом. Но он меня уже не слушает, как и остальные, бурно аплодирующие и готовые к приключениям. Как-то странно чувствую себя сейчас, практически так и не спала ночью, урывками, все ожидая сна или его голоса. Туман в голове, как и самочувствие, оставляет желать лучшего. Виски неприятно пульсируют, да еще и воспоминания о последней встрече с Петру дают о себе знать. Хочется спрятаться и не встречаться больше с ним. Стыдно немного и неловко». Но его это совершенно не волнует, он даже не смотрит в мою сторону, оповещая ребят о нашем пути. Замечаю пять ребят, одного из них знаю. Лука Велиш, другой, по-видимому, его друг. Они сразу приметили старших девочек и вовсю с ними флиртуют. Парень светленький и в очках переминается с ноги на ногу, постоянно поправляя красный рюкзак за спиной. А в стороне стоят еще два парня моложе всех нас и по возрасту схожие с самой младшей, Ениной. «Я подхожу к Ане и встаю рядом, так как нам приказано разбиться по парам. Уж точно с мальчиками не хочу быть». «Я с тобой», – шепчу ей. «Хорошо, только я приехала сюда, чтобы познавать, а не навлечь на семью позор», – грубо отвечает она и поворачивается к профессору, указывающему двигаться за ним по тропинке в горы. «Да, я как-то тоже», – борчу себе под нос и плетусь за всеми. Мда, веселее не придумаешь. Впереди раздаются взрывы хохота от ребят постарше и хихиканье девушек. А там, где иду я, гробовое молчание. Мотаю головой, заставляя себя отключиться от этих восприятий и смотреть под ноги, чтобы не упасть и не унизить себя еще больше, чем опоздание. Мы поднимаемся в горы, огибая их, затем снова и снова, пока вдалеке не показываются руины замка. «Я ни разу сюда не заходила. Мама говорила, что опасно, потому что за замком сразу же обрыв. Он стоит прямо на вершине скалы, и его можно едва разглядеть из города. Да и, если честно, то и не интересовалась даже камнями, покрытыми грязью, упавшей листвой и мхом. «Ребята, останавливаемся здесь. Разбиваем палатки, а парни помогут мне развести костер. Далее наши прекрасные дамы приготовят нам похлебку и второе, оповещает всех Петру». Черт! шепчу я, ударяя себя по лбу. «Вот чего мне не хватало, палатки, которую в попыхах забыла рядом с дверью. Блин, этот поход может быть еще хуже. Хочется расплакаться или уйти. Может быть, вернуться? Когда-нибудь выйду из леса, если не переломаю ноги и вспомню дорогу обратно. Вот это я попала!» Смотрю на парней, бросающих на землю палатки, то же самое делают и девушки. Я медленно отхожу, пока не упираюсь в дерево. Слезы уже наворачиваются на глаза от собственной глупости и несобранности. Всему виной это навязчивое желание услышать его голос. Дура. Законченная дура. Госпожа Брейляну, все хорошо? Ко мне подходит Петру. Опуская голову, смотрю на носки своих ботинок. Я забыла палатку. Простите, я же говорила, что со мною дни неприятности. Я могу вернуться. «Боже!» — закрываю лицо руками, потому что снова начинаю краснять от этой ситуации. «Ничего страшного, у меня палатка на троих. Мы можем поселить туда вас и мисс Громец», — предлагает он. Поднимая взгляд на улыбающегося мужчину и еще хуже становится, вспоминая свою бурную речь. «Я... Простите меня за то, госпожа Брейляну. Я все забыл, как вы и просили». «Не волнуйтесь, все бывает, и никогда все не получается так, как планировалось», перебивает он меня и разворачивается к ребятам. «Итак, мисс Громец и мисс Брейлиану будут ночевать в моей палатке». Родители мисс Громец предупредили меня о слабом здоровье, как и у мисс Брейлиану. Поэтому я отдаю им свою, она утеплена. «А мне, надеюсь, вы не против, мисс Громец, одолжить свою». И, конечно, она соглашается. «Как же отказать профессору?» Удивлена и благодарна, как он вышел из ситуации, не показав всем, что я обестолочь. Как же обойтись без ехидных замечаний Луки и хихиканья девушек? Да никак. Но гордо прохожу по опушке и беру в руки палатку Петру, успев прошептать ему «спасибо». Никогда не ставила палатки, как и Янина. Нам не с первого раза удается забить Коле, и мы даже веселимся, пытаясь выдрузить ее. Бросив спальные мешки внутрь, достаю провезию и подхожу к костру, который уже успели разжечь парни. «Никто не собирается готовить, как я понимаю. Все занимаются своими делами». Мария и Дана щебечут и спрашивают о чем то Петру. Оанна копаются в земле и рассматривает какие-то листочки вместе с парнем в очках. Енина еще мала, чтобы иметь навыки готовки, а парни смеются и носятся друг за другом. «Боже, куда я попала? Остаюсь я, которая и оказывается рядом с костром. Готовлю я не ахти, но суп уж смогу приготовить. Давай помогу», – неожиданно предлагает Лука. Прищуриваясь, держу в руках казан, который нашла среди вещей на поляне. «А травы подсыплешь?» Язвительно интересуюсь я. «Нет, просто помогу», — выжимает он плечами. «Странно, но от помощи глупо отказываться. Мы устанавливаем казан на железных палках, которые тоже выдумали сами. Налив туда бульон из пачек, чистим овощи молча. Иногда поглядываю на сосредоточенного этим занятием Луку. Видно, что он это делает, если не в первый раз, то точно занимается нечасто готовкой». Но общими усилиями нам удается сварить сносный суп. «Мы молодцы», — гордо говорит Лука, — пробую похлебку. «Это я молодец, а ты только все пачкал», — улыбаюсь, разливая ребятам по одноразовым тарелкам нашу варево. Наглое ты не ценишь мою незаменимую помощь», — хмыкает он. «О, поверь, я оценила». Уже смеюсь, он отвечает мне улыбкой, передавая тарелку Петру, прислушивающемуся к нашему разговору. «Гадость такая, Бриллиану! Соли не хватает», — выкрикивает Мария. «Если тебе и целлюлита мало, пусали!» Обиженно отвечаю я, наливая себе тарелку под общий смех и направляюсь к енине. Единственное, она мне тут нравится. Ладно. Лука тоже оказался неплох, когда молчит и не говорит. Уже начинает смеркаться всего-то начало пятого. Конечно, после обеда из одного супа мужчины остаются голодными и просто достают банки с овощами, вскрывая их и ложками, поедая фасоль и баклажаны в томатном соусе. Мы тарелки, естественно, не собираемся. Мы их просто выбрасываем в мусорный пакет. Петру сам ставит чайник, наливая воду из пятилитровой бутылки, которую я даже не заметила». «Я могу помочь?» Вежливо предлагаю, присаживаюсь рядом с ним на корточке. «Спасибо, но я хочу заварить настоящий румынский чай с травами». «Хоть раз современная молодежь попробует, что это такое?» С улыбкой отвечает он, бросая на меня взгляд. Раскрывают пакет, где лежат всевозможные листья разных форм. Резкий запах травы ударяет в нос, что я кривлюсь. «Он будет мягче, госпожа Браэляну. Раньше наши люди пили именно его, чтобы отдохнуть между путешествиями по этой земле». Она была больше, чем сейчас. но походы уходили недели. Чай восстанавливает силы и придает бодрости. Но если хотите, у меня есть и обычный черный чай. Он указывает на коробочку. Я не готова пока пробовать вот это, простите. Закусываю губу, пытаясь не рассмеяться, наверное, от нервов и того, что до сих пор среди ребят нахожусь не в своей тарелке. Тогда держите. Он передает мне стакан и пакетик с чаем. Наливает туда воды. Благодарю. Киваю, возвращаясь на свое место. Пока ребята один за другим получают ароматный и по мне так не особо красивый на вид напиток, я согреваюсь своим чаем. Все рассаживаются вокруг костра, и ребята начинают рассказывать страшилки про лесных чудовищ и тот самый бред, который показывают во всех фильмах ужасов. Идет активное обсуждение Фредди Крюгера, туда же добавляется Супермен и Женщина-кошка. Я не участвую в этом, только смеюсь со всеми на глупости, ловя на себе задумчивый взгляд Петру. Он продолжает смотреть на меня, держа в руках кружку, и мне ничего не остается, как перевести свой взгляд на огонь. Когда разговоры уже переходят на более интимные темы, касающиеся свидания и любви, Петру обрывает своего брата и указывает всем на палатки, обещая, что завтра мы пойдем к замку, и узнаем множество легенд нашего народа. А я рада такой возможности, и самое первое, забираюсь в палатку, снимаю пуховик и шапку. Остаюсь в теплых леггинсах и свитере под горло, перчатки тоже решаю оставить. Енина зевая, укладывается в свой спальный мешок и через несколько минут уже мирно посапывает. Наверное, стоило выпить этот чай, потому что у меня сна нет ни в одном глазу. Тишина, разрушаемая только потрескиванием огня, становится давящей. Кручусь сбока на бок, и все не так. Раздражает это. Распахиваю рюкзак и сажусь, доставая маленькую книжку с латынью. Подсвечиваю себе фонарем и пытаюсь читать на этом языке. Красивый и забытый. Поднимаю глаза на огонь, виднеющийся сквозь ткань палатки, улыбаюсь чему-то. Он говорит на латыни, зовет меня на латыни. И я скучаю. Черт. Ну как такое может быть возможным-то? Со мной явно что-то не так, ведь я боюсь... И одновременно жажду услышать его. Привыкла. Откладываю книгу и натягиваю на себя пуховик и шапку. Растегиваю палатку, не замечая никого больше, кладу в карман фонарик и выбираюсь. Может быть, немного прогуляться? Поможет заснуть. Да и об этом никто не узнает. В свете луны смотрю на руины замка и двигаюсь к нему. Все же красивое место, хоть и мертвое. Даже подсвечивать фонариком нет нужды. Света от ночного неба и низкой полной луны достаточно. Добираюсь до камней, символизирующих когда-то бывший подъезд к нему. Каково это было жить тут? Длинные платья, приемы и войны. Стену, оберегавшую замок от врагов, полностью сравняли с землей, только фундамент остался. Забираюсь на камни иду по ним. Замираю от невероятного вида. Еще пару шагов и обрыв, а вокруг – одна зелень. Внизу должно быть озеро и деревья. Вдыхаю аромат этой ночи, закрывая глаза, улыбаюсь тому, что могу это прочувствовать. Впитать в себя – и насладиться только природой. Аурелия, вокруг меня появляется такой для меня желанный и опасный голос. Не вздрагиваю больше, продолжаю улыбаться. Вернулся. «Да, я тут. А где ты?» – спрашиваю я шепотом. «Рядом, совсем рядом», – отвечает он. Открываю глаза, глубоко вздыхая. «Тебе нужна помощь?» Знаю, что выгляжу как сумасшедшая, разговаривая сама с собой, хотя сердце начинает биться быстрее, но не от страха, А от желания узнать, кто он и что хочет от меня, приняла его как саму себя. «Аурелия, иди ко мне!» Словно из этого скалистого оврага раздается хрипловатый голос. «Он зовет меня туда?» «Хочет, чтобы я умерла?» Отступаю на шаг от обрыва и сглатываю. «Нет», — шепчу. «Нет, я жива, а ты мертв». «Нет». Разворачиваюсь, чтобы уйти, но натыкаюсь на человека, крепко поймавшего меня в свои руки. Страх сдавливает горло, но даже кричать не могу. Мне прикрывают рот ладонью. Поднимаю голову, чтобы увидеть нападавшего, и от удивления уже не двигаюсь. Почему он тут?